Глава 6. Описание того, как халическое плавание помогает укрепить дух и тело. Многие спрашивают об ограничениях и противопоказаниях халического плавания. К моему удовольствию таковых нет. Дело в том, что вода — это идеальная среда для нашего тела. В воде мы чувствуем себя практически невесомыми, что делает плавание не только безопасным, но и особенно полезным для тех, кто стремится к здоровью. Как только мы погружаемся в воду, наше физическое тело словно отправляется в отпуск. В воде мы можем просто стоять и расслабляться, так как наш опорно-двигательный аппарат полностью освобождается от нагрузки. Это даже лучше, чем просто лежать на диване. Самый лучший отдых для тела — это плавание. Просто зайдите в воду и наслаждайтесь моментом. Есть определенные противопоказания, связанные с неправильной техникой плавания. Когда человек входит в воду, он часто пытается держать голову над поверхностью. Я называю такой стиль «прогулочный мраз». Вот к такому способу плавания есть противопоказания. Ведь когда тело погружено в воду, оно весит всего 200-300 грамм, тогда как голова над водой весит от 3 до 5 килограммов. Из-за этого неравномерного распределения веса на позвоночник оказывается дополнительное давление, что может привести к проблемам со здоровьем. Во время такого плавания замедляется скорость крови в большом круге кровообращения. Сосуды подсклеиваются. Для такого процесса достаточно 30-40 минут плавать прогулочным брасом, которым плавают 90% всего населения в мире. Когда человек выходит из воды, кровообращение начинает активно работать. Увеличивается скорость крови в большом круге кровообращения, пытаясь насытить тело кровью. Но в этот момент сосуды в голове остаются суженными, подсклеенными. Такой резкий напор крови может вызвать микротравмы и надрывы в сосудах, которые хоть и невидимы для глаза, но все же присутствуют. После долгих лет такого плавания у человека может даже произойти инсульт. Он будет удивлен, думая «как так?» Я же регулярно посещал бассейн. Но фактически каждое его плавание приближало его к этому состоянию. Каждый час, проведенный в бассейне, приближал его к инсульту. Запомните, что плавать, не погружая голову в воду, нельзя. Движение в воде, как и любая активность, требует правильного подхода. Как и в беге, где несоблюдение техники может привести к травмам, В плавании важно следить за правильностью движений. Я всегда утверждала, легкая атлетика сама по себе безвредна. Неверно утверждать, что от бега суставы стираются. Если ты бегаешь правильно, следишь за техникой, то риск травм минимален. С каждым годом своей жизни нам нужно беречь себя все сильней, потому что с годами кальций и магний у нас уходят. Это естественный процесс старения. Да. После 25 лет мы начинаем стареть. Независимо от того, насколько мы осознаны или духовны, наше физическое тело подвержено износу. И, конечно, суставы 40-летнего человека и 20-летнего ⁇ это две разные истории. Еще раз подчеркну. Самый бережный вид активности находится в воде. Представим, вы бежите в воде, задействованы все 810 мышц, легкие работают. И за счет сопротивления воды мы увеличиваем их объем. А чем больше объема воздуха вмещают наши легкие, тем реже нам нужно дышать. Чем меньше мы делаем вдохов и выдохов, то это приводит к редким сердцебиениям. Нам дано предопределенное количество ударов сердца на всю жизнь. Скажем, 5 миллиардов. И когда мы израсходуем эти удары, наша жизнь завершается. Этот факт уже подтвержден учеными многих стран. Все эти стрессы, выбросы кортизола и адреналина, учащенное сердцебиение — все это исчерпывает нашу сердечную мышцу. А что мы делаем, когда увеличиваем объем легких? Мы сокращаем количество дыхательных циклов, уменьшаем число ударов сердца и таким образом отодвигаем тот момент, когда наше сердце пробьет свои предназначенные 5 миллиардов ударов. Комплекс упражнений для здоровой спины. Часть 2. Каждое упражнение занимает не более минуты, и весь комплекс занимает совсем немного времени, в зависимости от вашего самочувствия. Совершая эти плавные движения, помните о важности расслабления и дыхания для поддержания здоровья вашей спины. Встаем на колени, руки за голову в замок, Начинаем выполнять наклоны в сторону. При этом спина остается абсолютно прямой. Грудь направлена вперед, и мы мягко наклоняемся в сторону. Это упражнение выполняется по 10 раз в каждую сторону, придавая ему мягкую статику. Следующее упражнение. Садимся на пупу, руки облокачиваем на пол, поднимаем ноги и, поддерживая прямую линию, выполняем движение, напоминающие ноги, кроли в бассейне. Это упражнение длится 10-15 секунд с тремя подходами.